Глава двадцать Голубь, который меня ненавидел. Сижу, работаю. Никого, заметьте, не трогаю. То есть даже из дома не выходила. Тем более, что дождь вовсю идет, ливень просто. И тут шух! Что-то с шумом рушится на балкон. Этаж приличный, от земли высоко. Сверху никого нет. Пошла полюбопытствовать на свою голову. Сидит под дождем голубь. «Ты тут чего забыла? Давай, лети отсюда!» Командую я ей. Она смотрит на меня замутненным взглядом и выворачивает голову так, что затылок обращается к плиткам балкона, а клюв к дождливому небу. «Ты что?» Издеваешься? Я закрыла дверь, кинулась к компу. Разумеется, принесло нам попутным ветром подарочек. У голубки вертячка или болезнь ньюкасла. Для людей совершенно не заразно, а для птиц очень-очень. При таком заболевании голуби теряют ориентацию. Шея выворачивается. И они кружатся на месте. Подкралась к балкону, выглянула с надеждой, что или мне померещилось, или оно улетело само. Неа! Кружится, как и написано. Водосточная труба выплевывает на нее потоки дождевой воды. Она даже отойти оттуда не может. Кружится, захлебывается, попадая под импровизированный водопад. «Да что же это такое, а?» Я отчетливо понимала, что я могу выбрать один из нескольких вариантов. Первый. Забыть о том, что у меня кто-то там прилетел, а потом выкинуть то, что останется. Второй. Выкинуть ее сейчас с балкона. Типа пусть летит. Тогда остальное это уже дело дворников потому что она точно разобьется. Третий, ну это как водится, берем, ругаемся на себя любимую, лечим, выпускаем. Я честно говорю, на улице бы даже не подошла бы к такой птице, а тут выхода она мне не оставила. Пришлось вести ее к вету, сдавать анализы, делать птичьи прививки, ибо я трусливая и перестраховщица. Как же она меня ненавидела! Ей было не просто плохо. Ей было дико плохо. Она уже была не совсем птенцом, то есть понимала, что людей надо бояться. А тут ей эта самая страшная двуногая впихивает в клюв еду и вливает воду, потому что есть сама она не может. И пить тоже. Да еще делают кучу уколов в киль, грубо говоря, в пузо, там, где у курицы грудка. Сует таблетки. Одно время я думала, что все безнадежно. Она попросту стояла макушкой на полу коробки. Ничего не безнадежно. Поверьте мне, именно после такой острой формы они выздоравливают абсолютно и летать могут, и выпустить можно. Поддерживала меня морально ветеринар Маша с птичьего форума. И у нее как раз птенцы будут полностью застрахованы от вертячки. Раз мать переболела. И не волнуйтесь, клюв заживет. Клюв я и сама по глупости поранила. Голубенку Гульдену, которого я с пухового состояния выкармливала, не надо было клюв силой открывать. Он сам старался. А это стискивало все, как партизан на допросе. Можно сказать, зубы сжимало. Вот я и разжимала. Только не учла, что клювик еще нежный, потому что она молоденькая. Со временем она действительно выздоровела. Правда, ее пришлось везти с нами на дачу и долечивать еще и там. А потом обратно в Москву, потому что на даче голубей нет. А вот ястребы перепелятники есть. Отвали, я ее не для тебя отвертячки лечила, заявила я одному наглому хищнику, правда уже коту соседскому. Ходят тут всякие, с зубами щелкают. Пошел вон. Коты, правда, зачистили. Когда пошел период реабилитации, я ее выставила в клетке в цветник и она начала стремительно приходить в себя. Даже на меня поглядывала вполне милостиво. Тем более, что есть стала уже сама. Лекарства все уже были даны, и я ее, беднягу, руками больше не трогала. А вот коты были бы счастливы потрогать. Голубь в клетке – это же почти мясо на тарелке. Я два раза сшибала струю из шланга, особенно увлекающихся и лапы куда попала сующих. А как только стало понятно, что она выздоровела, с радостью повезла ее обратно. Видели бы вы удивление голубки, когда ее выпустила на том же балконе, куда она грянулась некоторое время назад. «Лети, и я тебя умоляю, сюда только больше не прилетай!» напутствовала я счастливую птичку. Она улетела. А я теперь с некоторой опаской подхожу к балкону, особенно в дождь. У нас ведь как? Сидишь, никого не трогаешь. А оно само как прилетит? И как хочешь, так и спасайся. Я вот одно только не поняла во всей этой истории. Переступить лапами и выйти из потока воды из водосточной трубы она уже не могла. А как же она до балкона туда летела? Но у нее же не спросишь. Так что вопрос так и остался открытым.